Глава 19. Война в небе. Первое. Бомбардировщики. Многие молодые люди во всех воюющих странах с энтузиазмом представляли себя в роли рыцарей неба. «Я оказался себе кем-то наподобие римского гладиатора», вспоминает Тэд Боун, который в 1941 году добровольно записался в летный состав королевских ВВС. «Ужасы рукопашной схватки, винтовка со штыком». Это все не для меня. Я буду сбивать вражеские истребители. Молодого человека поколения Линдберга приводила в восторг перспектива полета на одномоторном одноместном самолете, лёгком и манёвренном, предоставлявшем пилотам власть над собственной судьбой, большая редкость в армиях XX века. По иронии судьбы, многим из этих энтузиастов предстояло заняться одной из самых варварских операций этой войны бомбардировками городов. Сам Боун стал стрелком на бомбардировщике «Ланкастер». В Европе и Азии от бомбежек погибло значительно больше миллиона человек, в том числе женщин и детей. Многие молодые люди всех воюющих стран, самые смелые, самые образованные, лучше всего подготовленные, соперничали в битве за разрушение важнейших центров вражеских цивилизаций. Конечно, ни они, ни их командиры так не думали о своей миссии. Экипажи ВВС не слишком-то печалились о судьбе своих жертв на земле, малозаметных с высоты, они думали о собственной участи. При к пропуску в небо они получили повышенные шансы быть убитыми и обязанность бомбить, сбивать и обстреливать на бреющем полете. Джефф Велум, впервые севший за штурвал Spitfire, 18 лет, в начале битвы за Британию, так описывает свои чувства, я испытываю возбуждение, которое никогда не чувствовал раньше. Это как волшебный сон, вроде сна Питера Пэна. Все кажется ненастоящим. Какая жалость, что самолет, который может дать такое восхитительное ощущение чистого счастья и красоты, приходится использовать, чтобы в кого-то стрелять». Гарольд Дорфман из Нью-Йорка, который штурманом бомбардировщика b 24 летал бомбить Германию, позже «Сказал, Я бы не обменял эти переживания ни на что на свете. На базе ВВС США в Англии капрал Айра Уэллс, стрелок Би-24, читал сводки наземных боев и с сочувствием думал о солдатах союзных войск. Нам досталась вся слава. Я понимал, как нам повезло, что мы в небе. Когда в Лондоне я попал под обстрел Фау-2, я перепугался гораздо больше, чем во время боевых вылетов. Дорфман и Уэллс были скорее исключениями из правила. В бомбардировочной авиации, если сравнивать ее с истребительной, мало кто любил то, что приходилось делать. И дело не в переживаниях о судьбе тех, кто погиб на земле под их бомбами. Восьми- или десятичасовой полет в боевом порядке, под огнем истребителей и зенитной артиллерии среди бела дня, как у ребят из американских ВВС, или в полной темноте, как у английских летчиков, порождал постоянное напряжение и страх. На долю бомбардировщиков не досталось возбуждения и азарта летчика-истребителя, ведущего по небу свою стремительную машину. Монотонность бомбардировочных вылетов разнообразилась лишь адским зрелищем сражений или пожарами в немецких и японских городах. Молодой англичанин Лори Стоквилл при всей своей впечатлительности никогда не ставил под вопрос этичность роли пилота, летающего бомбить Германию. Как почти все его поколения, он считал, что хладнокровно, без особого азарта исполняет крайне опасную задачу, сражаясь с тьмой, надвигающейся на цивилизацию Запада. В 1942 году он пишет матери. «Я раньше никогда не рассказывал тебе о своих чувствах и мыслях по поводу этой войны и надеюсь, что больше никогда не расскажу». Помнишь того малыша, который собирался стать отказником, если начнется война. Случилось многое, и малыш изменил свое мнение. Я говорю о жестокости, о людских страданиях и злодеяниях, но это не слишком повлияло на мое отношение, ведь я понимаю, что мы все способны на поступки, о которых сегодня так много пишут. Факт, что некоторые люди желают отнять свободу у народов земли, вот что изменило мои взгляды. Сообщения о злодеяниях лишь порождают ненависть, а ненависть достойна презрения. Почему же я тогда участвую в войне, которая вызывает во мне лишь презрение? Чтобы мы с тобой могли жить в покое и счастье. Я воюю, чтобы однажды в мире вновь воцарилось счастье, и чтобы вместе со счастьем вновь возвратились любовь к красоте, жизни, умиротворенности, братству всех людей. «Ты могла бы заметить, что я не говорю о войне за одну страну, за империю. На мой взгляд, это просто глупо». Стоквилл погиб в небе над Берлином в январе 1943 года. Радист контрольно-диспетчерского пункта на аэродроме Рэндалл Джарелл в своих стихах рассказывал о том, что выпало на долю экипажей ВВС США. И называли именами женщин. Бомбардировщики и истребляли. Изученные в школе города. Покуда наши трупы не валялись. Среди убитых нами незнакомцев. Большинство юношей, призванных на войну, мечтали летать. Но лишь у немногих эта мечта сбылась. Авиация отбирала для своего смертельно опасного дела только самых умных и способных. Штурман королевских ВВС Кен Оуэн из Уэльса сказал. Наверное, четверть нашего вупскного класса средней школы Пантеприда служили в ВВС, больше половины из них погибли. Но те, кто попал в военно-воздушные силы, наслаждались своим статусом армейской элита и вызывали у широкой публики гораздо больше восхищения, чем любой другой род войск. Ситуация, сложившаяся в первый год войны, вынуждала британские ВВС бросать в бой совсем неопытных пилотов, иногда имевших лишь 20-30 часов летной подготовки. Впоследствии, однако, британские и американские экипажи, прежде чем принять участие в боевых действиях, проходили гораздо более серьезную тренировку, вплоть до двухгодичной подготовки для летчиков и штурманов. Инструкторы отсеивали многих кандидатов в ходе интенсивного обучения, но тем не менее пилоты военного времени зачастую погибали еще до встречи с противником, потому что их навыков было недостаточно для управления современными самолетами. Молодость и дух времени поощряли неосторожность и безрассудство. За время войны королевские ВВС потеряли в авариях, не связанных с боевыми действиями, 787 офицеров и 4540 военнослужащих рядового и сержантского состава убитыми и, соответственно, 396 и 2717 ранеными. В американских воздушных силах всех родов войск в результате несчастных случаев погибли 13 тысяч человек. Взлет и посадка истребителя, неустойчивого по своей конструкции, требовали осторожности и педантизма. Ошибка зачастую каралась смертью. За первые два года войны погибло полторы тысячи летчиков-стажеров Люфтваффе, учившихся летать на Ми-109. Управлять бомбардировщиком было немногим легче, особенно в случае технических неисправностей. Навигация была жизненно важной наукой для всех трех стихий. В британском докладе о боевой подготовке отмечалось, что солдаты готовы простить своим командирам почти любую оплошность, кроме неумения читать карту. Это в лучшем случае грозило потерей времени и сил, в худшем – потерей жизни. Корабли по небрежности штурманов заплывали на минные поля и тонули. Заблудившиеся самолеты, в особенности заблудившиеся над морем, часто разбивались, когда в баках кончалось горючее. Блуждание по пустынным океанам в противолодочном патрулировании представляло собой изнурительную задачу, требовавшую безупречных навыков навигации. Ошибки штурманов погубили не меньше экипажей, чем аварии и действия противника. Даже после того, как появились электронные навигационные приборы и радиомаяки, Устрашающее количество самолетов погибло в морской пучине из-за того, что неопытные летчики перепутали направление полета или не смогли в плохую погоду правильно сориентироваться. Немцы, итальянцы и японцы вступили в войну с отлично обученными пилотами, а большинство самолетов Люфтваффе вплоть до 1942 года превосходили британские и американские. У японцев и итальянцев Тоже были хорошие типы машин. Учитывая, с чем начали войну немцы, будет чудом, если мы сумеем хотя бы сравняться с ними, сказал командир британской бомбардировочной авиагруппы Эдвард Адисон. Тесное взаимодействие люфт Люфтваффе и Вермахта стало ключевым фактором немецких побед 1939-1942 годов, но в качестве стратегической бомбардировочной авиации эскадрильи Геринга потерпели неудачу. До битвы за Британию руководители ВВС всех воюющих стран питали иррациональную веру, что авианалеты сами по себе способны поколебать стойкость населения противника, и это, в свою очередь, приведет к развалу промышленности вражеской страны и полному ее поражению. Разрушение герники легионом Кондор в гражданской войне в Испании, бомбардировки Нанкина, Варшавы и Роттердама порождали иллюзии о слабости гражданского населения. Более длительный опыт, однако, свидетельствовал об ином. «Жизненно важный вопрос, заставший врасплох даже специалистов ВВС, поведение гражданского населения при бомбардировках», писал майор Александр Северский, ведущий американский специалист по воздушной стратегии. «Считалось, что воздушные бомбардировки способны достаточно быстро сломить моральный дух населения», В ходе этой войны выясняется несостоятельность этих предположений. Напротив, уже стало ясно, что несмотря на значительные потери и впечатляющие разрушения, гражданские способны это перенести. Напротив, авиация деморализует вооруженные силы быстрее, чем безоружное городское население. Эти факты важны не только с психологической точки зрения. Они говорят о том, что бессистемное разрушение городов является дорогостоящим и неэффективным средством в сравнении с достигнутыми тактическими результатами. Следует все больше перенацеливать воздушные налеты на военные, а не на случайные гражданские объекты. Бессистемный вандализм бомбежек должен смениться систематическим, планомерным уничтожением. Результативность бомбардировщиков зависела от веса бомб, которые они могли точно сбросить на намеченные цели количество играло решающую роль. Люфтваффе и японские ВВС обладали поразительными возможностями для поддержки своих сухопутных и военно-морских сил, расстрела беженцев и устрашения, но бомбовая нагрузка их самолетов была недостаточной. Во время битвы за Британию 1940-1941 годов Люфтваффе несло смерть и разрушение в недостаточном количестве для того, чтобы серьезно пошатнуть решимость британской нации продолжать войну. В дальнейшем авиация Германии стала клониться к упадку. После того, как у государств оси было выбито первое поколение летчиков, качество обучения их преемников стало ухудшаться. И немцы, и японцы из-за дефицита топлива совершили важнейшую стратегическую ошибку – они неправильно распределяли людские ресурсы и не смогли подготавливать нужное количество опытных пилотов. В 1944-1945 годах страны ОСИ заметно проигрывали в качестве лётных экипажей своим американским и британским соперникам. Русские в вопросах подготовки и расходования экипажей проявляли такую же безжалостность, как и во всём другом. К 1943 году, У Красной Армии были хорошие машины и опытные пилоты, но ее технический уровень был ниже, и она несла ужасающие потери. Во второй половине войны западные союзники в огромных количествах производили отличные самолеты, а немцы создали лишь два хороших самолета — Focke-Wulf 190 и концептуальную новинку — реактивный истребитель Ми-262. Но для того, чтобы вернуть люфтваффе былую мощь, Этих самолетов было построено слишком мало, а уровень летчиков недостаточен. Японские «Зыру», так досаждавшие союзникам в 1941-1942 годах, полностью устарели. Их называли самолетики-оригами, легкие, грациозные, в высшей степени маневренные, но слабые и почти без защиты для пилота, например, кабина без брони. Капитан Дэвид МакЭмбилл, Один из лучших асов ВМС США той войны говорил «Мы быстро поняли, что если попасть ближе к основанию крыла, где у них топливные баки, то они взорвутся прямо у тебя на глазах». Японская сухопутная и морская авиация в 1944-1945 годах ничего не смогла противопоставить союзникам, кроме жеста отчаяния, атака камикадзе Экипажи союзников, сведенные в оперативные истребительные или бомбардировочные эскадрильи, в последние полтора года войны осознали статистическую вероятность собственной гибели. Романтические иллюзии рассеялись, и они научились воспринимать свою будущность как кровавое месиво или погребальный костер из авиационного бензина. Конечно, на Земле они имели привилегированный статус, не соприкасаясь с грязью и неудобствами пехоты но шансов остаться в живых у летчиков было меньше. Эрни Пайл писал, в авиации человек встречает смерть благопристойно. Он умирает сытым и чисто выбритым. В Королевских ВВС погибло больше половины экипажей тяжелых бомбардировщиков, 56 тысяч человек. Общие потери ВВС США были меньше, но из 100 тысяч человек, участвовавших в стратегических бомбардировках Германии, Погибло около 26 тысяч, и еще 20 тысяч попало в плен. «Каждую ночь следовало быть готовым к смерти», рассказывал пилот британского бомбардировщика Витли Сид Бафтон. «Перед вылетом ты осматривал комнату, клюшки для гольфа, книги, маленький красивый радиоприемник и письмо родителям, стоящее вертикально на столе». Неудивительно, что в начале войны, когда преимущество было у стран оси, потери союзников были относительно большие, а когда маятник войны качнулся в другую сторону, потери постепенно снижались. С 1943 года настало время потерь для немецкой и японской авиации. К концу войны осталось в живых менее 10% летчиков. Главной задачей командования воздушных сил союзников были бомбардировки Германии. Серьезные налеты на Японию – начались только в марте 1945, благодаря чему союзники надеялись самостоятельно выиграть войну. Британским ВВС пришлось отказаться от дневных бомбардировок после кровавой прелюдии 1939-1940 -го годов. Поэтому их эскадрильи совершали ночные налеты, не наносившие Германии существенного материального урона вплоть до 1943 -го года из-за недостаточной массовости, плохих навигационных качеств и низкой точности бомбометания. Первые британские бомбы, упавшие на Берлин в конце августа 1940 года, вызвали только случайные разрушения и убили несколько гражданских лиц, хотя и напугали столичных жителей. Одна молодая мамаша укрылась в убежище сама, решив не будить двоих своих спящих детей. Дети погибли при прямом попадании бомбы в дом. Эта история попала в газеты, после чего берлинцы стали серьезнее относиться к сиренам, предупреждавшим об авианалетах. Один командир эскадры Королевских ВВС называл ранее операции бомбардировочной авиации блужданием в потьмах. Такую оценку подкрепляет рассказ сержанта Билла Апричарда, который управлял Витли 51-й эскадрильей во время налета на нефтеперегонный завод в полице на Балтике, в ненастную ночь на 29 ноября 1940 года. Пролетев два с половиной часа в густых облаках над Северным морем, они неожиданно оказались в безоблачном небе над ярко освещенным городом. А Причард и его экипаж поняли, что летят над нейтральной Швецией и спешно скорректировали курс. Они отбомбились по полицу вслепую, определив его местоположение методом счисления пути по расчетному времени подлета к цели, и в плотной облачности повернули домой. И вдруг попали под мощный заградительный огонь. А Причард пишет. «Тут я очнулся. Ветер был сильнее, чем я думал, и мы летели курсом, который вывел нас прямо на сильно защищенные Фриские острова. Мы пересекли Северное море в сильной облачности, и было трудно определить, где мы вообще находимся». Я потратил много времени, наверное, слишком много, на полет вдоль Йоркширского побережья в надежде найти просвет в тучах. Шел сильный дождь, к этому времени у нас осталось мало топлива, только на 20 минут, и я впервые применил аварийный сигнал «Пан-Пан-Пан», и уже через пару мгновений Линта Наузя дал нам магнитный курс. Когда мы туда добрались, мы уже были готовы бросить самолет. Мы не уложились во время полета и спланировали на полосу. У нас получилось сесть, но заправщики сказали, что бензобаки у нас были практически сухие. В 1940-1941 годах Королевские ВВС питали большие иллюзии насчет эффективности действий бомбардировочной авиации. «Инструктажи были очень-очень хороши», говорил 19-летний штурман Кен Оуэн. «Они давали нам ощущение, что мы летим бомбить важную цель», и нанесем Германии большой урон. И, конечно, мы все на следующее утро слушали сводки BBC, в которых прославляли наши победы. Уровень самообмана был просто потрясающий. Мы думали, что расколошматили их в пух и прах. Я предполагаю, что, может быть, с десяток раз из 30 вылетов мы сбросили бомбы там, где надо. В остальных случаях мы или отбомбились в неправильном месте, или просто распахали им поле. Хотя в первые годы войны результаты стратегических бомбардировок были весьма скромными. Большинство руководителей британских ВВС истово верили не только в успех будущих бомбардировок, но и в уже достигнутые результаты. В сентябре 1942 года маршал авиации сэр Уилфрид Фриман в письме начальнику штаба ВВС сэру Чарльзу Порталу жаловался на непомерную похвальбу некоторых командиров. В своих попытках снискать общественное внимание они иногда преувеличивают и даже искажают факты. Более всего этим страдает командование бомбардировочной авиации. Фриман приводит опубликованные в средствах массовой информации заявления о результатах недавних рейдов на Германию. Заявляют о фантастическом ущербе, якобы нанесенном Карлсруэ и Дюссельдорфу. «Я считаю эту информацию недостоверной. Полагаю, что вы могли бы» разослать командующим циркулярное письмо, дабы внушить им необходимость строго придерживаться объективных фактов в отчетах об операциях. Меня беспокоит, что имеющиеся тенденции могут за короткий срок повредить доброму имени ВВС. Но все то время, пока западные союзники уступали Германии в силе, такое положение вещей устраивало не только командование авиацией, но и премьер-министра и американского президента. Сэр Артур Харрис, который стал главнокомандующим бомбардировочной авиацией в феврале 1942 года, говорил, Уинстон относился к бомбежкам как к возможности устроить представление. Если бы у нас не было бомбардировщиков, то осталась бы одна подводная война, а защиту наших торговых путей, как он говорил, нельзя отнести на счет военных действий. Черчилль считал бомбардировки важным инструментом взаимоотношений западных союзников со Сталиным. Они в какой-то степени смягчали раздражение советского командования по поводу срочек и затяжек со Вторым фронтом. Кен Оуэн во время своего первого боевого вылета в 1942 году на Кассель пребывал в состоянии эйфории. «Я был потрясён. Это был чистый восторг. Сначала инструктаж, потом мы сидели в самолете, готовясь к взлету. Вовсю светила луна. Мы нашли свою цель и кучу зениток в придачу. На втором вылете я перетрусил гораздо сильнее. У меня мерзли ноги, и я жутко потел. Очень быстро за вами закреплялась одна из двух репутаций. Были нормальные парни, настоящие боевые машины, и были такие, кому все это совсем не нравилось» а двух-трех можно было побиться об заклад, что долго им не протянуть. Например, кто-то запросто мог с перепуга выкинуть какую-нибудь глупость. Один-два пилота были жутко трусливые типы, пара стрелков замерзла в своих турелях. Кое-кого шибли из-за жуткой разболтанности экипажа. Летным экипажам были хорошо знакомы вонь паленой резины и запах бензина в самолете, а иногда и пороховая гарь без остановочно молотящих пулеметов, и рвота перепуганных людей. Радист Оуэна не раз блевал, когда самолет делал резкий маневр уклонения. «Если тебя словили прожектора, ты к кому-нибудь подлетаешь, чтобы они прихватили его вместо тебя». Чудовищное проявление цинизма и бессердечия. Слава Богу, что не меня. Я совершенно не помню, как звали многих сбитых ребят, которые пробыли у нас не больше пары недель. До нас довольно медленно доходило, что летать это опасное дело, мы по-прежнему чувствовали возбуждение, и наш моральный дух был высок. Были и проблемы, но я никогда не винил высшие инстанции, потому что понимал, что мы все учимся на ходу. Мы привыкли к рассказам о спаянности экипажей бомбардировщиков, но это было далеко не всеобщим правилом. Штурман б 24 Гарольд Дорфман Ценил профессиональный уровень своего пилота, но мы ненавидели друг друга. После стычки во время тренировочного полета мы никогда не говорили ни о чем, кроме задания. Джеку Брённену со Стейтин Айланд исполнился 21 год, когда он к негодованию своей семьи поступил на службу в ВВС. Они говорили, что могли бы меня отмазать от армии. Но я был из тех парней, которые рвались в герои. 24 вылета на Германию с неумелым и трусливым пилотом излечили Бреннана от подобных заблуждений. «Я все время хотел оказаться где-нибудь в другом месте. Нам доставалось чуть ли не каждый раз. Хорошо ли то, что жили мы в довольно приличных условиях, если сравнивать с парнями из пехоты». Боевой путь его экипажа завершился бесславно. Во время очередного рейда на Берлин Пилот убедил их выпрыгнуть с парашютом над Швецией. Остались в живых трое, в том числе Бреннан. До конца войны он наслаждался безопасностью и комфортом лагеря для интернированных. Это было похоже на летний лагерь. Характер жизни и смерти на базах бомбардировщиков не располагали к завязыванию знакомств вне собственного экипажа. «Когда у вас такие потери, как были у нас, вам не хочется привязываться к людям» сказал Этьен Мэйс, летавший в королевских ВВС на самолетах Хэлифакс. «Люди появляются, а потом пропадают. К тому времени, как ты сделал 10 вылетов, ты уже старик». Когда Тед Боун увидел знакомые имена в списке пропавших без вести, он записал в дневнике «Хорошие парни пьят», «Доннер» и другие. «Вымытый велосипед», «Письма домой», «На ужин какао» с пышками у себя в комнате». Член экипажа американского b 17 писал, «Мы учились жить, как жили, наверное, в древности, совсем по-простому, как животные, без надежды для себя и жалости к другим». Бомбардировочные операции приносили своеобразные переживания экипажам, знавшим, какие у них шансы отлетать свой срок. Они взлетали со спокойных упорядоченных авиабаз, летели над Европой, сквозь самое пекло войны, потом возвращались приземлялись среди полей Нарфолка или Линкольншира, на следующий вечер сидели в пабе с местными крестьянами, а через два 3 дня все повторялось снова. Пилоты, особенно совершавшие ночные вылеты, пользовались значительной свободой, которую могли применить к добру или к худу. Большинство выказывало поразительную решимость и преданность долгу, но некоторые сбивались с курса. Командир пятой авиационной группы, вице-маршал авиации сэр Ральф Кахрин, лично допрашивал пилота, который повернул назад во время рейда на Гамбург. В своё оправдание пилот мог сказать лишь то, что его самолёт отнесло в сторону от основной волны. Он также рассказал командиру группы, что экипаж обсудил свои возможные действия по внутренней связи и решил отказаться от дальнейшего выполнения боевого задания. Когда я спросил его, почему он как командир не принял решение самостоятельно, он ответил, что все они ходят в одну сержантскую столовую, что речь идет и об их жизнях тоже, поэтому он, конечно, должен был с ними посоветоваться. Рону Крафтеру, оператору электронного радиопротиводействия на Хеллифекс, посекло лицо осколками снаряда во время атаки на пусковые позиции ФАО-1, в июне 1944 года раны были поверхностные но я совсем потерял голову. И с тех пор я никак не могу смириться с тем, что в самый важный момент моей жизни от меня не было пользы. Я пытаюсь уговорить себя, что для моих 19 лет это была вполне простительная слабость. Конечно, так оно и было. Значительная часть летного состава, прошедшего дорогостоящее обучение, из-за таких переживаний оказалась не в состоянии выполнить свое количество вылетов. Для многих временем наибольшего упадка духа стала зима 1943 года, когда королевские ВВС вели битву за Берлин. Сделать 30 вылетов при 4-процентном уровне потерь – это было на грани человеческой выносливости. Понятно, что моральное состояние оставляло желать лучшего, признавал Ральф Кохрейн. Со многими из тех, кто оступился, обошлись весьма сурово, Начальство боялось, что снисходительность будет способствовать учащению подобных случаев. Рёк Рейнс летал радистом на Хамбден. В 1941 году он единственный из всего экипажа. Остался в живых, когда их самолёт, пострадавший во время рейда на Берлин, разбился на побережье Норфолка. «Я хорошо помню, как мы сели, потом наступила полная тишина. Оба мотора накрылись, и все ребята тоже». Следующим его воспоминанием была уже психиатрическая лечебница в Мэтлоке, графство Дербишер. Оттуда его вернули на базу бомбардировочной авиации с автоматическим понижением в звании. «К летной службе я был непригоден, и никто не знал, что со мной делать. Они видели перед собой стрелка-радиста, который бесцельно болтается по базе, и вряд ли понимали, что я нездоров психически». Одним прекрасным утром он обратился к врачу с острой головной болью и был отправлен в другой госпиталь около ньюкасла. «У меня отобрали обмундирование и выдали синюю робу не моего размера, белую рубашку и красный галстук. Все больные там, кроме сержанта, вернувшегося из Табрука, были рядовые, непригодные к службе, которых призвали по ошибке. Никто из них в глаза не видел оружия» и они весь день болтали о том, когда получат белый билет освобождения от службы, и почти все действительно его получили. Рейнс был уволен из военно-воздушных сил в 1943 году, у него до конца жизни были серьезные психические проблемы, но начислили ему только 30% пенсии по инвалидности. Некоторые военнослужащие Королевских ВВС получили клеймо морально неустойчивых. И использовались в качестве чернорабочих некоторые попали в восстановительные центры ввс дисциплинарные батальоны из которых самой дурной славой пользовался один неподалеку от шеффилда кен оуэн говорит можно было шутить о том когда тебя собьют или о полете в неизвестном направлении но только не о шеффилде оуэн оказался среди тех немногих кто не только отлетал свой тридцатник но и начал следующий срок с новым экипажем «Ланкастер». «На втором сроке мы были гораздо циничнее и недоверчивее. Мы спрашивали себя, что за хвостовой стрелок из этого Макферсона. Как бы этот мелкий ублюдок там не закимарил? Мы стали гораздо эффективнее, мы действительно старались остаться в живых. Мы больше говорили об опасностях в районе цели. Мы знали, что немецкие ночные истребители – научились работать не в пример лучше прежнего. Однажды ночью Оуэн и его экипаж возвращались после налета на немецкий ракетостроительный центр в Пенемюнде. Два мотора из четырех были повреждены, а корпус самолета весь изрешечен осколками зенитных снарядов. В районе Нарфолка они оставили самолет. Им посчастливилось благополучно приземлиться, и они встретились в полицейском участке Хэнстентона. Мне чертовски все это надоело. Для американских экипажей, которые летали днем, особенно мучительными были ужасы войны, невидимые британскими ночными летчиками. Пилот b 17 описывает один из вылетов. Когда самолет взорвался, мы увидели, как куски тел его экипажа разлетаются по всему небу. По нам ударило несколько кусков. Один из самолетов врезался в человека, который выбрался из самолета впереди. Кто-то из экипажа выпрыгнул из переднего люка и ударился о хвостовое оперение, без парашюта. Его тело кувыркалось, как большая мягкая подушка, которую швырнули в воздух. Немецкий пилот выпрыгнул из самолета, поджал ноги к животу и свернулся калачиком, головой вниз. Из его карманов полетели бумаги. Он сделал тройной кульбит, пока летел через наш боевой порядок. Он тоже был без парашюта. Летные экипажи военного времени действительно были элитой, но за свои привилегии они платили ужасную цену, рискуя больше, чем кто-либо другой, за исключением разве что стрелков-пехотинцев и подводников. Второе. Цели. До 1943 года крупнейшим достижением стратегической авиации союзников было то, что они вынуждали Германию снимать с Восточного фронта и отправлять на защиту Рейха, все большее количество истребителей и 88 миллиметровых пушек двойного зенитно-противотанкового назначения. Один лишь Берлин защищала сотни батарей ПВО, в каждой из которых насчитывалось от 16 до 24 зенитных орудий, а при каждом орудии состоял расчет из восьми человек. Многие зенитчики были подростками непригодными для фронта но все равно общее количество огневой мощи и техники было весьма внушительным. Ричард Аувери убедительно доказывает, что немецкий военный потенциал значительно страдал из-за необходимости выделять ресурсы для защиты собственной страны. Важный вклад бомбардировочной авиации западных союзников состоял и в том, что они вынудили Люфтваффе в 1943-1945 годах перебросить почти все истребители в Германию, благодаря чему антигитлеровская коалиция получила подавляющее превосходство в воздухе как на Западном, так и на Восточном фронтах. Очевидно также, что если Альберт Шпеер ухитрялся наращивать производство даже во время массированных воздушных налетов 1944 года, то он бы произвел гораздо больше оружия, с весьма серьезными последствиями для союзных армий если бы германская промышленность работала без помех. С 1940 года по 1942 год от бомбежек союзников погибло 11 228 немцев. С января 1943 года по май 1945 года погибло еще 350 тысяч одних только немцев, не считая бесчетные десятки тысяч военнопленных и подневольных работников. Сравним эти жертвы с числом 60 595 британцев, погибших с 1939 года по 1945 год при всех немецких воздушных атаках, включая ракеты ФАУ. За 1943 год бомбардировочная авиация Великобритании крайне усилилась, а ВВС США начали развертывать огромные силы. Их командир, генерал Генри Хеп Арнольд, Превосходно осуществил расширение, проведенное, по словам восхищенного британского коллеги, при поддержке высококвалифицированного и совершенно неразборчивого в средствах персонала. Численность личного состава ВВС США военного времени возросла с 20 тысяч до 2 миллионов, авиабаз с 17 до 345, самолетов с 2470 до 80 тысяч, не считая 7500 машин, которыми обзавелся военно-морской флот. Все большая доля американских бомбардировщиков была нацелена на Германию и совершала вылеты с британских авиабаз. Выдающейся операцией по прицельному бомбометанию стала атака королевских ВВС на Дамберура Рура о доизобретательности, мастерству и храбрости, несмотря на то, что причиненный экономический ущерб оказался не таким уж большим. Еще в 1937 году Министерство ВВС Великобритании определило, что для германского сталилитейного производства важнейшую роль играют водные ресурсы, и уже в 1940 году начальник штаба ВВС Сэр Чарльз Портал настаивал на бомбардировке водохранилищ. Препятствие заключалось в недостатке средств для достижения этой цели. Ученый и авиаконструктор Барнс Уоллес – который независимо от военных работал над этой проблемой, предложил использовать для разрушения дамб сконструированные им прыгающие глубинные бомбы. В феврале 1943 года его проект, несмотря на сомнения сэра Артура Харриса, получил официальную поддержку. У Уоллеса просили создать бомбы к маю, когда наполнится водохранилище Рура. Один старший офицер штаба с явной наивностью писал, можно надеяться, что операция против дамб не будет сопряжена с особой опасностью, поскольку цели защищены слабо или вовсе не защищены. Вначале проводились испытания с бомбой сферической формы, но в апреле Уоллес остановился на цилиндрическом варианте, который перед сбросом раскручивался шкивом с электроприводом, и бомба должна была как бы доползти до стены дамбы и взорваться на глубине 10 метров ниже поверхности воды. Как ни за какой-то месяц были подготовлены четырехтонные бомбы и специально переоборудованы под них самолеты «Ланкастер». Ради этой задачи была сформирована 617-я эскадрилья, которая весь апрель и начало мая тренировалась для проведения операции. Вопреки распространенной легенде, не все члены экипажей были добровольцами и не все обладали огромным опытом. У некоторых насчитывалось меньше 10 вылетов на Германию, а несколько бортмехаников вообще не имели боевого опыта. Тем значительнее заслуга в подготовке отделения 24-летнего командира эскадрильи Гая Гибсона, беззаветно преданного авиации и яростного поборника дисциплины. Налет состоялся 16 мая, в воскресенье. Вылетело 19 экипажей. Важнейшими целями были избраны плотины на Мёне и Эдере. Третья цель – земляная насыпь водохранилища на Зорпе, весьма важного для немецкой экономики, была менее уязвима для глубинных бомб Уоллеса. Плотину на Мёне удалось разбомбить с четвертой попытки. Плотину на Эдере проломил только третий, последний из нацеленных на нее самолетов. Большинство самолетов, которые должны были атаковать Зорпе, Были сбиты по пути. Два самолета вернулись, не долетев до цели. Две сброшенные бомбы не смогли разрушить дамбу, как и бомба, сброшенная на Бевере, который по ошибке приняли за Энипе. Процент потерь оказался устрашающим. Из 19 экипажей погибло 8, в том числе 6 пали жертвы зенитного огня во время вынужденного полета на малой высоте, необходимого для точного бомбометания. Разрушение плотин на Мёне и Эдере стало сенсацией. Операция имела огромное воздействие, в том числе и на германское руководство, и весьма высоко подняла престиж бомбардировочной авиации. Гибсона наградили крестом Виктории. Всеобщий восторг от дамбаломов в определенной мере был вызван тем, что с точки зрения общественной морали разрушать промышленные объекты гораздо лучше, чем сжигать города вместе с их жителями. Впрочем, при затоплении долины Мёня погибли 545 немецких граждан и 749 иностранцев, украинские женщины, угнанные на принудительные работы, и бельгийцы военнопленные. стали Сталилетейщикам Рура удалось разрешить проблемы с водоснабжением. Харис не организовал повторный налет с обычным бомбометанием, что могло бы помешать восстановлению дамб. С другой стороны, впоследствии немцам пришлось выделить значительные силы для защиты водохранилищ. Пусть экономический эффект от рейда дамболомов был не так уж велик, зато пропагандистский эффект огромен. Все участники операции снискали заслуженные лавры. В 1943 году экономика Германии стала давать сбои из-за комплекса проблем с нехваткой угля, стали и рабочей силы. Это усугублялось значительными разрушениями РУРа британской и американской авиации То был первый год, когда авианалеты нанесли нацистской военной машине серьезный урон. Июльский огненный вал над Гамбургом, вызванный самыми мощными в истории авианалетами, убил 40 тысяч человек и разрушил четверть миллиона домов. Нам говорили, что британские самолеты не станут бомбить Гамбург, потому что хотят потом сами использовать город и порт, писала Матильда Вольфманнкебург, одна из уцелевших жительниц города. Мы тешили себя пустыми надеждами. Нечеловеческими усилиями и благодаря выдающимся способностям генерала Эрхарда Мильха, люфт ваФ сумела удвоить прошлогодний выпуск самолетов к лету 1943 года доведя производство истребителей до 2200 в месяц. Новые модели, Хи-177 и Ми-210 оказались неудачными, приведя к пустой трате жизненно важных ресурсов. Последние модели Ми-109, до конца войны остававшегося наряду с Фоке-Вулф 190 основным дневным истребителем Рейха, не могли противостоять истребителям союзников. Самоубийство начальника штаба ВВС Ганса Ешоника в августе 1943 год стало своеобразным признанием поражения возглавляемой им службы. Адам Тус в своем глубоком и интересном исследовании опровергает заявление Альберта Шпеера о том, что с 1942 года, по 1945 год тот якобы творил чудеса в немецкой военной промышленности. Многие из кризисных мер Шпеера провалились. Например, в 1944 году, Принципиально новые подводные лодки серии XX были столь поспешно запущены в производство, что из-за технических недоработок так и не сошли со стапелей. Дефицит угля и стали существовал до конца войны, и потребление топлива для гражданского населения было урезано до уровня на 15% не дотягивавшего даже до скудной британской нормы. После 1943 года Германия лишилась железных руд Украины. На одни лишь боеприпасы уходили больше половины стали, потребляемой армией, а также труд 450 тысяч рабочих. Из них 160 тысяч были заняты на производстве танков, а 210 тысяч – другого вооружения. В 1943 году Германия произвела 18 300 единиц бронетехники, серьезно отставая от союзников, 54 100 – в том числе 29 тысяч у России, при том, что заводы Рейха с осени 1942 года по весну 1943 года удвоили выпуск. Германия добилась максимального производства боеприпасов в сентябре 1944 года. Начиная с 1943 года, страны оси все больше отставали от союзников по всем категориям вооружения, кроме танков. Тем поразительнее, что невзирая на все эти нехватки и просчеты, немецкие войска были в состоянии оказывать яростное сопротивление вплоть до мая 1945 год, оценивая промышленный опыт Третьего Рейха, деятельность Шпиера и Мильха, преемника Ешоника на посту начальника штаба германских ВВС, можно доказать несостоятельность исторического ревизионизма. Начиная с 1943 года, если не раньше, Рейх был поставлен в условия, которые не могли не закончиться экономической катастрофой. Но это знание вряд ли утешило бы солдат союзнических армий, попавших под смертоносный артиллерийский и минометный огонь или пытавшихся противостоять «Тиграм» и «Пантерам» на своих менее совершенных танках. Слабым местом ВВС союзников была плохая разведка, которая, по грустному признанию Черчилля, делала бомбардировочную авиацию дубинкой вместо шпаги. Радиоперехвата было недостаточно, чтобы понять ситуацию в Германии, ведь основная производственная информация проходила не по радио, а на бумаге или по проводам. И даже когда разрушительная мощь британских и американских ВВС выросла, бомбовые бароны оставались в неведении о слабых местах нацистской промышленности, а сэр Артур Харрис не слишком-то и пытался их выявить. Начав кампанию по разрушению немецких городов, Он маниакально цеплялся за нее до самого 1945 года. ВВС США, официально принявшие концепцию прицельного бомбометания, уделяли гораздо больше сил точечным бомбардировкам важнейших групповых целей. Так, в августе и октябре 1943 года 8 воздушная армия США бомбила шарикоподшипниковые заводы Швайнфурта. Американцы добились незначительных результатов при ужасающих потерях, В первом рейде было потеряно 147 самолетов из 376, во втором – 60 из 291 и еще 142 машины получили повреждения. Эти беды американцев лишь усилили презрение Хариса к точечным бомбардировкам панацейных по его ироническому определению целей. Отметим, что хотя на Касабланкской конференции в январе 1943 года Лидеры Америки и Великобритании приняли решение о совместных действиях бомбардировочной авиации. На деле шло соперничество между британскими и американскими военно-воздушными силами, каждая из которых следовала собственной доктрине. Адам Туз считает, что битва за Рурхарриса, начавшаяся 5 марта 1943 года налетом на Эссен, могла нанести Германии сокрушительный удар, разрушив немецкую угольную и сталелитейную промышленность. Геринга поражало, почему союзники перестали бомбить Рур, где, как писал Геббельс, находятся узкие места нашего производства, разрушение которых представляет для нас огромную опасность. Но командование бомбардировочной авиации не понимало важности повторных налетов на индустриальные центры. Харрис чересчур поспешно вычеркивал их из списка целей, исходя лишь из аэроснимков, запечатлевших здания с обрушившимися крышами. В июле 1943 год Харис решил, что Рур уже разрушен достаточно, и переключился сначала на Гамбург, а затем на Берлин. Британские эскадрильи действовали в зимнюю непогоду против целей, рассредоточенных по обширной территории, летая на пределе дальности, и несли над столицей Гитлера серьезные потери. Средний процент потерь вырос до недопустимых 5% в каждом вылете. В конце 1943 год штаб бомбардировочной авиации выпустил обращение ко всем своим группам и базам, где в самых восторженных тонах сообщал о результатах атак. Рейды на германскую столицу ознаменовали начало конца. Военные и промышленные структуры нацистов и прежде всего их морального духа нанесли смертельный удар, от которого им уже не оправиться. 7 декабря Харис уверял премьер-министра, что нужно совершить еще 15 тысяч вылетов бомбардировщиков Ланкастер на главные немецкие города и к 1 апреля 1944 года нацистский режим падет. Бомбардировочная авиация почти полностью выполнила запланированное количество вылетов, но немецкое сопротивление не ослабело. Неизбыточные прогнозы главнокомандующего подорвали его авторитет в глазах премьер-министра и руководства ВВС, в том числе сэра Чарльза Портала. Ранней весной 1944 года, когда британскую бомбардировочную авиацию перенацелили на совместную с американскими коллегами подготовку к вторжению во Францию, потери в битве за Берлин стали нестерпимо велики. Но несгибаемый Харрис летом того же года добился возобновления бомбежек немецких городов, и налеты эти продолжались до апреля 1945 года. Бомбардировки не сломили моральный дух гражданского населения, как на то надеялись британцы. Заводы по-прежнему выпускали продукцию, а приказы по-прежнему исполнялись, равно как и в Британии в 1940-1941 годах, В бесцеремонных шовинистских утверждениях, будто британской авиации удалось сделать с немецким народом то, что Люфтваффе не сумела сделать с британцами, всегда чувствовалась некая пропагандистская бравада. Тем не менее, жители немецких городов терпели огромные лишения, а нацистской пропаганде приходилось идти на все более отчаянные уловки, чтобы объяснить своему народу, почему он беззащитен перед вражеской авиацией. После разрушения ДАМП в мае 1943 года газетные заголовки кричали о еврейских каверзах. Но люди этому не верили. По сообщениям Гестапо, многие задавались вопросом, почему немецкая авиация не способна проводить такие операции. В июне мастер коммунальной службы города Хагена описывал налет британской авиации на соседний Вуперталь. Грохочут сотни зенитных орудий. В воздухе гудит множество моторов. По небу шарит бесчисленные лучи прожекторов. Осколки льются дождем. Пять вражеских самолетов попали в прожекторные лучи. Под яростным обстрелом они летят на нас, а потом улетают дальше. Потом мы видим, как падает горящий самолет. Все это длится полтора часа. Небо на западе красное. Через город проезжают длинные колонны грузовиков, В них разномастная домашняя утварь. Ополоумевшие люди сидят рядом со своими немногочисленными пожитками. Беженцев везут на главную станцию. Там они стоят с черными отца лицами, оставшись лишь с тем, что на них было. Они совершенно разорены. Настроение в городе гнетущее. Каждый задается вопросом, когда наступит наш черед. В июне 1943 года Житель Мюльхейма пишет, «Наш фюрер должен отдать приказ, чтобы английские города тоже разбомбили». Гитлер с радостью отдал бы такой приказ, если бы мог, но Люфтваффе уже было не в состоянии продолжить то, от чего ему пришлось отказаться в мае 1941 года. Немногие здравомыслящие немцы боялись, что нарастающее опустошение, пришедшее на их землю, возмездие за преступления нацистов. 20 декабря 1943 года протестантский архиепископ Вюртемберга навлек на себя гнев официального Берлина, упомянув в своем письме главе Рейхсканцелярии, что его паство часто думает, что те страдания, которые мы переносим от вражеских бомбежек, воздаяние за то, что случилось с евреями. На что ему крайне жестко порекомендовали проявлять максимальную сдержанность в этих вопросах. По мере усиления бомбардировок моральный дух населения ослабевал, и нацистские власти, боясь не удержать контроль, все больше ужесточали репрессии. В 1943 году суды выносили сотню смертных приговоров в неделю по обвинениям в пораженчестве или саботаже. Среди осужденных за пораженческие разговоры об исходе войны были два начальника отделений немецкого банка и ответственный сотрудник электрического синдиката. Чтобы не допустить падения производства, авиапромышленность перешла на 72-часовую рабочую неделю. Возрастало значение подневольного труда военнопленных и астарбайтеров. Мильх, добиваясь повышения производительности, требовал драконовских мер. «Повысить эффективность этих элементов с помощью малых усилий невозможно», писал он о военнопленных и об иностранных рабочих. «С ними обращаются с недостаточной требовательностью». Если ответственный мастер будет бить этих непослушных людей, когда они не хотят работать, то ситуация вскоре изменится к лучшему. В этих случаях не следует придерживаться международных законов. Я очень жестко отстаивал. Я очень сильно настаивал, чтобы этих заключенных, за исключением англичан и американцев, вывели из-под армейской юрисдикции. Солдаты не в состоянии обращаться с этими людьми, Если военнопленный занимается саботажем или отказывается работать, то я бы его повесил прямо там же, на фабрике». Гитлеровское чудо-оружие, летающую бомбу Фау-1 и ракету Фау-2 производили рабы в немыслимо тяжких условиях. Немцам удалось избежать падения промышленного производства только благодаря безжалостной эксплуатации пленных. Неудавшаяся попытка Третьего Рейха создать высокотехнологичное оружие возмездия Попытка, которая обошлась примерно в треть стоимости атомного Манхэттинского проекта союзников, легла непосильным бременем на разваливающуюся военную экономику Германии. Королевские ВВС нанесли Германии тяжелый урон, но самая крупная победа в воздушной войне досталась военно-воздушным силам США. Это произошло в первые месяцы 1944 года и явилось неожиданностью для самого американского командования. В распоряжении американцев оказалось большое количество истребителей дальнего действия «Мустанг», которые можно было использовать для сопровождения бомбардировщиков «Флайинг Фортресс» и «Либейтер» в рейдах на Германию и для воздушного боя с любыми самолетами противника. В феврале ВВС США провели крупную операцию против авиационных заводов, бомбя их 6 дней подряд, так называемые «тяжелая неделя», И вынудив люфтваффе бросить на защиту все имевшиеся истребители вскоре стало понятно что наземные разрушения от работы бомбардировщиков оказались менее важны чем потрясающий успех американских истребителей в воздушных схватках за один лишь месяц люфтваффе потеряла треть своих истребителей и пятую часть летного состава в марте была уничтожена половина немецкой авиации В апреле 43% от оставшегося, в мае и июне еще 50% остатка. Производительность германской промышленности оставалась на удивление высокой. Только за сентябрь было выпущено 3538 самолетов всех типов, в том числе 2900 истребителей. Но общее количество выпущенных для Люфтваффе за 1944 год военных самолетов 34 100 не шло ни в какое сравнение 127 300 у союзников, в том числе 71 400 американцев, а потери среди летчиков стали для немцев настоящей катастрофой. Американская авиация вскоре принялась за заводы синтетического топлива, главный немецкий источник горючего, после того, как русские в апреле 1944 года захватили румынские нефтяные месторождения. И это немедленно сказалось на снабжении горючим. Люфтваффе пришлось оставить многие самолеты на земле и сократить программы подготовки летных экипажей. В июне, когда наступил день Д, сократившиеся эскадрильи Геринга не смогли оказать вермахту необходимую поддержку. Поскольку потери английской и американской авиации уменьшились, то воздушные бомбардировки Германии достигли огромного размаха. Если в обычном авианалёте в марте 1943 года около тысячи машин несли 4000 тонн бомб, то к февралю 1944 года эти цифры утроились. К июлю союзники направляли против Германии 5250 самолётов всех типов с бомбовой нагрузкой 20 000 тонн. В течение этого года и первых месяцев 1945 года авиация союзников превратила в руины все крупные города Рейха. К ноябрю 1944 года из-за бомбежек железнодорожной сети стало практически невозможно доставлять сталь Рура на машиностроительные заводы в других частях Германии. Деморализующее воздействие дневных рейдов ВВС США было огромным. Напуганные граждане Рейха глядели, как огромные соединения вражеских самолетов безбоязненно пролетают над их родиной, исчеркивая все небо инверсионными следами. «Белые полосы медленно двигались от края горизонта», писал очевидец полета бомбардировочных групп 8-й воздушной армии, медленно, неторопливо, прямым курсом. Они подлетели ближе. Когда наши глаза пригляделись к ярким лучам, мы увидели окутанные солнечным светом яркие точки на острие полос, Аккуратными эскадрильями они двигались вперед. Одна, через несколько минут вторая, потом третья, четвертая, пятая. Люди рядом с нами стали считать эти маленькие серебристые точки. Вскоре они дошли до четырех сотен. А им все не было конца. 158 немецких городов испытали налеты союзников различной силы. Типичным примером является Брауншвейг, который подвергся 12 налетам, разрушившим треть его строений и убившим 2905 человек. С сентября 1939 года по декабрь 1943 года в Эсине, центре сталелитейной промышленности, воздушная тревога объявлялась 635 раз, а за последующие 9 месяцев еще 198. После каждого сигнала тревоги испуганные горожане часами прятались в убежищах и бункерах. Воздушные налеты на сельское население Германии начались лишь в 1945 году, но крестьяне прежде не чувствовали себя в безопасности. Так ночью 17 января 1943 года в маленькой сельской коммуне Найплёцен в Бранденбурге, к западу от Берлина, от случайной бомбы погибло 8 человек. Рядом с их могилами был воздвигнут крест с такими словами «Жестокая смерть похитила их посреди обыденной жизни». Вера в победу превозмогает скорбь. С ростом разрушения возрастала и ненависть нацистов к летчикам, которые их несли. Мартин Борман, секретарь приближенной Гитлера, 30 мая 1944 года разослал местным властям приказ не наказывать за убийство экипажей сбитых вражеских самолетов. Зафиксировано около 400 случаев, когда британских и американских летчиков, выпрыгнувших с парашютом или совершивших аварийную посадку, убивали при поимке. Особую ненависть вызывали пилоты истребителей-бомбардировщиков, которые на последнем этапе войны почти не несли потерь над Германией. Задокументировано, в частности, убийство четырех членов экипажа 24 марта 1944 года в Бахуме, 26 августа семеро американцев убиты в Рюссельсхэме. 13 декабря в осени разъярённой толпой забиты до смерти три члена экипажа королевских ВВС. В феврале 1945 года застрелен гестаповцами член заводской пожарной команды, активно протестовавший против жестокого обращения с пойманными лётчиками. Немецким горожанам приходилось проводить в подвалах и убежищах до 12 часов в сутки. Всеобщее недовольство вызывало то, что нацистские чиновники укрываются в самых надежных убежищах. В одном из донесений отмечалось, что члены нацистской партии устроились с несколькими ящиками пива в общественном бомбоубежище в Бахуме, в то время как менее удачливые горожане оставались под бомбежкой. Гитлер выделил огромные ресурсы на обеспечение собственной безопасности. На строительстве его берлинского бункера – и штаб-квартиры в Восточной Пруссии работали 28 тысяч человек, уложившие миллион кубометров бетона, больше, чем ушло на все общественные бомбоубежища Германии в 1943-1944 годах. 22-летняя женщина из службы обеспечения ВВС с отвращением описывает ночь, проведенную в общественном бомбоубежище Крёфельда в ноябре 1944 года. Ближе к входу разновозрастные мужчины и женщины наливаются шнапсом. Из-за густых облаков табачного дыма невозможно уснуть. Из одного угла доносятся истерические женские взвизги и пьяное бормотание мужчин. Дети и старики спят вперемешку со взрослыми на дощатых нарах и стульях, укутавшись в шерстяные одеяла и изодранные тряпки. Повсюду измученные опустившиеся люди, изможденные лица. Ужасная духота от запаха грязного белья, пота и спертого воздуха, так что почти невозможно дышать. Где-то в другом конце бомбоубежища тихо плачет ребенок, с другой стороны доносятся стона и храп. Суровые кары ожидали мародеров, пойманных в разрушенных домах. 5 марта 1943 года на развалинах разбомбленного Эсена полицейский поймал Казимира Петролинаса, 69-летнего литовца, укравшего три покореженные железные миски стоимостью одну рейхсмарку. Он был осужден особым трибуналом и через считанные часы расстрельная команда привела приговор в исполнение. В марте 1944 года 18-летняя Илземидца предстала перед судом за кражу восьми ночных рубашек, пяти пар панталон и 13 пар чулок после налета союзников на Хаген, В октябре 1943 года в её защиту было сказано, что прежде она помогала откапывать людей из-под развалин. Ее работодатель, упомянув о ее сложном характере и любви к сладкому, добавил, что она была работящей и добропорядочной. Врач из Хагена, давая показания, охарактеризовал Илзя как глупую, наглую и лживую психопатку. Девушка была приговорена к смертной казни. Приговор вызвал протесты даже у городского руководства службы безопасности. Митца, тем не менее, в мае 1944 года была гильотинирована в Дортмунде, и расклеенные на стенах домов плакаты в назидание другим рассказывали прохожим о ее горестной судьбе. Немецким горожанам выпало на долю гораздо больше ужасов и разрушений, чем британцам во время налетов в Люфтваффе в 1940-м, 1941 годах каждое успешное бомбометание представляло собой адское зрелище Матильда вольф манкебург описывала огненный вал в гамбурге в июле 1943 года целых два часа длился этот раздирающий барабанные перепонки кошмар и вокруг было сплошное пламя никто не разговаривал при каждом колоссальном взрыве потрясенные люди готовились к самому худшему Когда раздавался грохот, головы автоматически опускались, а лица искажались от ужаса. Гротескные картины разрушений выходили за границы воображения. Урсула Гёббел пишет о налете на Берлин в ноябре 1943 год, когда разбомбили городской зоопарк. «Еще вчера вечером. Я была в слоновнике и смотрела, как шесть слоних и слоненок выделывали трюки под руководством своего дрессировщика» ту же ночь все семеро сгорели заживо. Гипопотам самец спася в своем бассейне. а все медведи, белые и бурые, верблюды, страусы, все птицы, хищные и остальные сгорели. Все аквариумы высохли, крокодилы уцелели, но замерзли в ноябрьском холоде. и змей тоже. Слон по имени сиам, гипопотам и несколько обезьян. Вот и все, что осталось от зоопарка. Марта Гроз жила в Дармштадте неподалеку от Франкфурта. В ночь на 12 сентября 1944 года этот крупный промышленный город подвергся налету пятой группы бомбардировочной авиации. Погибло не менее 9 тысяч человек. «Мы стояли в самом дальнем конце убежища», — рассказывает она. «Там были капитан Р. В парадной форме, я Г. И фройлен Х. Державшиеся за руки и слушавшие гудения самолетов над нами. Один из первых взрывов был где-то неподалеку. Моё сердце затрепетало, раздался ужасающий треск, стены затряслись. Мы услышали, как что-то затрещало, обрушилось, а потом зашипело пламя. На нас полетела штукатурка, и мы думали, что сейчас обрушится потолок. Через полминуты раздался второй страшный взрыв, дверь распахнулась, И я увидела, как падает лестничный пролет, объятый ярким пламенем, и сверху льется море огня. Горели противопожарные экраны. Я крикнула, бежим наружу. Но капитан Р. схватил меня, стойте здесь, они еще над нами. В этот момент обрушился дом напротив. К нам рванулся пятиметровый язык пламени. В нашу сторону полетели комоды с распахнутыми дверцами и другая мебель. Чудовищное давление вжало нас в стену. Теперь Эр завопил, «Выходите и держитесь за руки». Приложив всю свою силу, он вытащил меня из-под деревянных обломков. Я бросила свой денежный ящик, потянула за собой Фройлинха. а она уцепилась за господина, мы пролезли в дыру, ведущую во двор. Наш дом горел. Я видела, как падают лестницы, видела, как огонь охватывает мои кровати. В центре сада было ужасно жарко и так дымно, что мы встали на колени и опустили головы как можно ниже, временами зачерпывая землю и прижимая ее к своим пылающим лицам. В подвалах и убежищах под расположенной неподалеку больницей, при тусклом аварийном освещении, пострадавшим, большинство из них потом умерли, прикладывали к ужасным ожогам листы бумаги, смоченные растительным маслом. Водопровод отключился. Воздух был насыщен зловонием горящей плоти. Доктора оперировали часами, совершенно выбиваясь из сил. Некоторые трупы остались неповрежденными. Эти люди погибли от удушья или внутренних повреждений, вызванных взрывом. Многие ослепли из-за едкого дыма и кружащихся в воздухе горящих частиц. был описала, как рядом с ними раздался взрыв. Послышался грохот, свет погас, радио умолкло. Мы все опустились на колени, широко раскрыв рты. Моя невестка громко молилась о спасении наших жизней. Наш щенок, которому едва исполнилось полгода, в ужасе лаял. Домохозяйка Грета Зигель рассказывала, мы все оцепенели. Старухи в ночных рубашках и чепцах привалились к садовым оградам, дрожа от ужаса и холода. У обожженных вздулись волдыри на лицах, на шее, везде. У одной женщины кожа полосами свисала с лица я взглянула на обуглевшийся труп лежавший ничком он был сантиметров шестьдесят длиной они все были такие в парке герцогского дворца мы видели бесчисленные тела почти все обнаженные на одном только носок другие в одних подвязках или с кусочком рубашки одна молодая белокурая девушка словно бы улыбалась Задохнувшиеся от дыма сидели в подвалах, подобно привидениям, закутанные в одеяло и с закрытыми тканью лицами, стояло жуткое зловоние. Утром 13 сентября, по словам Марты Грос, в городе стояла мертвенная тишина, призрачная и ужасающая. Это утро было даже неестественнее предыдущей ночи. Ни птицы, ни зеленого дерева, ни людей, одни только трупы. Атилия Белл. Вокруг были только дымящиеся развалины. На нашей километровой улице не осталось ни одного целого дома. С 1943 года по 1945 год подобные сцены повторялись в немецких городах день за днем, ночь за ночью. Страдал не только моральный дух гражданского населения. Горевали и солдаты на далеких полях сражений, получая подобные известия из дома а порой и наблюдая разрушение собственными глазами. «Ну и побывка у меня была», – пишет немецкий солдат, вернувшийся в 1944 году с Восточного фронта. «Мы слышали, конечно, что союзники бомбят немецкие города. Но то, что мы видели из окон поезда, превзошло все наши опасения. Это зрелище потрясло нас до глубины души. Разве за это мы воевали на Восточном фронте?» У гражданских серые уставшие лица, и в некоторых мы видели даже упрек, словно это по нашей вине их дома разрушены, а многие близкие сгорели. Не избежала подобной судьбы и Италия. Лейтенант Пьетро Астели написал домой из Северной Африки. «Я сегодня слышал, что вражеская авиация снова бомбила наш великий и прекрасный Турин. Когда бомбят открытые города, это омерзительно». Когда авиация срывает свою ярость на нас, это ладно. Мы солдаты и должны переносить последствия войны. Но по отношению к беззащитному населению, это акт бесчеловечной дикости и жестокости. В 1944-1945 годах Англо-американские стратегические бомбардировки стали высшим проявлением промышленной мощи и технического мастерства этих стран. Поля Восточной и Южной Англии были усеяны оплетенными спиралями колючей проволоки авиабазами тренировочной, транспортной, истребительной и бомбардировочной авиации. В одном лишь Нарфолке было 110 летных полей американских и британских ВВС, каждая по 250 гектаром земли. На каждой базе бомбардировочной авиации было около 2500 наземного персонала, в том числе около 400 женщин и меняющиеся экипажи 250 самолетов. Эта война велась планомерно, в соответствии с ежедневным смертоносным графиком, растянувшимся на годы. Последние месяцы войны потери американской и британской авиации резко сократились, но все равно боевые вылеты никогда не были безопасным занятием. Экипаж Алана Гембла, представлявший собой типичную для того времени многонациональную смесь, Пилот из Австралии, хвостовой стрелок из Америки, штурман и средний стрелок шотландцы, остальные – англичане, начал свои боевые вылеты в феврале 1945 года, намереваясь дойти до финиша. Мы надеялись нескать себе славу. Все они имели по полному циклу вылетов в Королевской бомбардировочной авиации. Днем 7 февраля они вместе с сотней других бомбардировщиков «Ланкастер» отправились в рейд на нефтеочистительный завод в городе Ваня-Эйкель. Подлетая к французскому побережью, они увидели перед собой черное грозовое облако и набрали максимальную высоту, чтобы в него не попасть. Самолет стал быстро обледеневать, и вскоре его, как выразился Гэмбл, мотало из стороны в сторону, как пьяную утку. Они продолжали лететь тем же курсом, Но после спора по внутренней связи решили отбомбиться по расположенному неподалеку Крефельду, городу в том же руре. Самолет летел на высоте 2500 метров. И сразу после сброса бомб появился сильнейший крен. Ветер с правого борта дул так сильно, словно хотел вокруг нас обмотаться. Ланкастер перевернулся и вошел в штопор. Экипажу приготовиться покинуть самолет. Скомандовал Джефф, их пилот пытаясь восстановить управление. Гэмбл, не сомневаясь в неминуемой гибели, стал молиться. «Дорогой боженька, ладно, пусть я умру, но чтобы это хоть было не очень больно». Вдруг самолет на минуту выровнялся. Члены экипажа надели парашюты и поочередно выпрыгнули через передний люк. Гэмбл боялся, что его снесет прямо в бурную реку, но ему удалось приземлиться на суше. Экипажу необычайно повезло, Все его члены благополучно приземлились и провели оставшиеся три месяца войны в лагере военнопленных. Города подвергались нещадным бомбардировкам до самого конца войны. Жительница Брауншвейга писала 9 марта 1945 года «Самолеты появляются над Берлином ежедневно, а то и дважды в день. Бедные, бедные люди! Как они выдерживают такие страдания?» Все измучены до крайности. Берлинец Карл Дойтман писал об одном из налетов американских ВВС. «Даже за метровыми стенами бомбоубежища мы больше часа слышали один лишь ужасный грохот и гром ковровой бомбардировки, а свет мигал и иногда полностью угасал. Когда мы вышли из бункера, солнце полностью исчезло, небо потемнело от туч». Огромное море дыма от бесчисленных больших и малых пожаров нависало над всем центром города. На Найбургерштрассе разбомбили ремесленное училище для девочек. Сотни девочек укрывались там в подвале. Впоследствии родители стояли перед изувеченными трупами, с которых ударной волной сорвала одежду, и не могли опознать своих дочерей. Из дневника жителя Хагена за 15 марта 1945 года В обществе царят страх и паника. В городе не осталось ни одного целого общественного здания, ни одного магазина и, наверное, ни одной улицы. Я потрясён до глубины души и не могу описать все эти ужасы. В воздухе только жуткое шипение и рев. Я стою бок о бок с другими в полной растерянности, не представляя себе, что делать». Немногие британцы и американцы беспокоились об участи, разрушаемой бомбежками Германии, в некоторой степени из-за того, что правительства планомерно водили их в заблуждение о сути этой компании. Реальность ковровых бомбардировок и планирование налетов на жилые районы маскировались формулировками о промышленных объектах. ВВС США, придерживавшиеся концепции точного бомбометания, как по моральным соображениям, так и в соответствии со своей военной доктриной, никогда не признавали официально, что их операции, особенно уравляемая радаром слепое бомбометание, наносят почти такой же ущерб гражданскому населению и его собственности, как и воздушные налеты королевских ВВС. Более того, это было бы слишком, просить народы стран-союзников, пострадавших от немецкой агрессии, заботиться о жертвах среди мирного населения Германии. Некоторые информированные британцы больше беспокоились о разрушении памятников архитектуры, чем о гибели людей. Так член парламента от Национал-лейбористской партии Истет Гарольд Никольсон выразил возмущение безразличием общественности к разрушению культурного наследия Европы. «Можно поставить в упрек демократическому образованию», – писал он в журнале «Спектайте» в феврале 1944 года, за год до бомбежки Дрездена – что народы Британии и Америки безразличны или даже враждебны к этим высшим проявлениям человеческого разума. Нашим лидерам не к лицу столь небрежное восприятие своей ответственности. Нашим внукам будет горько, что мы, которым следовало непреклонно отстаивать европейское наследие, вместо этого отвернулись. Никольсон был прав, предполагая, что грядущие поколения будут питать отвращение к стратегическим бомбардировкам, но природу этого отвращения он оценил неверно. В 21 веке ковровые бомбардировки мирного населения порождают эмоции более сильные, чем разрушение великолепных дворцов. Немало немцев и даже отдельные англосаксы ставят знак морального равенства между злодеяниями нацистов, убивавших невинных людей, в особенности евреев, и злодеяниями союзников, сжигавших германские города. Но такой подход неверен. Целью бомбардировок был разгром стран оси и освобождение Европы. Нацистские массовые убийства не только погубили гораздо больше людей, но даже не были направлены на достижение стратегических целей. Они производились исключительно ради идеологических и расовых целей Третьего Рейха. Главной причиной чрезмерных бомбежек в 1945 году, когда война, несомненно, близилась к концу, был технологический детерминизм. Поскольку могучие военно-воздушные силы существуют, то их надлежит использовать по назначению. Годы сражений с беспощадным врагом притупили чувство союзников и приглушили их человеколюбивые инстинкты. В этом нет ничего необычного. После окончания войны американские и британские летчики, участвовавшие в стратегических бомбардировках Германии, с изумлением увидели, что их вклад в победу связанный с самопожертвованием и опасностью для жизни, подвергается критике и даже шельмованию. Благодаря их налетам военная экономика нацистского рейха рухнула. Но рухнула она слишком поздно для того, чтобы бомбардировочная авиация успела снискать славу, которую она, по мнению командования ВВС, более чем заслужила. Еще немного, и сухопутные силы союзников завершили бы разгром рейха собственными силами. Бомбардировочная авиация внесла значительный вклад в победу, но достигла ужасающей зрелости слишком поздно и не смогла настоять на собственном видении своих заслуг. Критики пришли к выводу, что союзники заплатили неприемлемо высокую моральную цену за второстепенное стратегическое достижение. Вот что сказал сэр Артур Харрис, «Все сводится к тому, что никто не любит бомбардировщики, которые швыряют на вас бомбы». И все любят истребители, которые сбивают эти бомбардировщики. Он же как-то с горечью заметил, я не намерен войти в историю как автор или единственный исполнитель стратегических планов по разрушению городов Германии. Он утверждал, что никогда не обладал стратегическим руководством бомбардировочной кампании, только тактическим руководством, с помощью которого исполнялись полученные стратегические директивы. Он цитирует фразу генерала Джона Бургойна после признания поражения в американской войне за независимость. «Я ожидаю, что правительство выразит свое недовольство традиционным для всех стран и всех времен образом, перенесет вину с отдающего приказы на их исполнителя». В моем случае, добавил Харрис, боюсь, выразиться точнее было бы невозможно. В его словах есть доля правды. Харис был суровым командиром и несимпатичным человеком с навязчивым стремлением уничтожать немецкие города. В нем воплотился дух Древнего Рима с его девизом «Карфаген должен быть разрушен». Но если начальники Хариса были не согласны с тем, как он руководил британской бомбардировочной авиацией, они были обязаны отстранить его от командования. Иными словами, Черчилль и высшее военное руководство – позволили Харису довести до конца ту самую политику, которую они же поручили ему исполнять еще в 1942 году. Харис был исполнителем, а не создателем стратегии ковровых бомбардировок. Несправедливо, что сегодня во всех странах пилоты-истребители являются предметом обожания, в котором отказано бомбардировщикам. Нравственное осуждение стратегических бомбардировок следует направить на тех, кто их спровоцировал. Уничтожение гражданского населения в любом случае достойно скорби, но гитлеровская Германия представляла собой историческое зло. До последнего дня войны нацисты причиняли ужасные страдания невинным людям. Разрушение немецких городов и смерть множества их жителей, цена, которую пришлось заплатить их народу за чудовищный ущерб, нанесенный западной цивилизации. И цена эта гораздо меньше того зла, которое Германия причинила остальной Европе.